Его зовут Анибаль де Коконас, повторила Маргарита и расхохоталась. Грозное имя, неправда ли, сказала Анриетта. И тот, кто носит это имя, его достоин. Какой боец, дьявольщина, сколько крови пролил на день свою маску, милая королева, вот и наш дом. А зачем же маска? Затем, что я хочу показать тебе моего героя. Он красив.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 О, этого можно не опасаться. Коко нас получил в лицо такой удар, что почти ничего не видит, а у твоего Гугинота такая рана в груди, что он почти не может двигаться. А кроме того, внушить ему не говорить на темы о религии, и всё пройдёт как неделя лучше. Да будет так, решено. Теперь войдём в дом. Благодарю, сказала Маргарита, пожимая руку своей приятельнице.